Глава 14 Генерал с разочарованием видел, что разговор, искусно направляемый кардиналом, вертится вокруг общих мест. Гаус слушался во вкрадчивой интонации бархатного голоса кардинала. Он больше уделялся чистоте, с которой итальянец владеет немецким языком, чем вдумывался в смысл витиеватых фраз. Но вот он услышал и что-то интересное. Святая католическая церковь против расливающей свободы совести, печати, союзов и собраний. Эти-то свободы являются способами распространения идей, несовместимых с догматами Святой Церкви. Будьте бдительны. Даже в такой момент, как переживаемый нами период торжества порядка в большей части мира, опасно почивать на лаврах. Нельзя позволить противникам порядка, установленного Богом, вновь захватить то, что было отвоевано с такими усилиями, Людям нашего воспитания трудно примириться с глупостью Ефрейтера, усевшегося в диктаторское кресло, без обиняков заявил Гаус. Сын мой, церковь явилась одной из первых жертв грубости Ефрейтера, и тем не менее, Пачели сделал многозначительную паузу. Святейший престол был первым государством, поддержавшим фюрера. Прощайте унижающим вас, необходимо терпение и вера в проведение и руками неразумных оно может творить благо. Божественная миссия борьбы с заразой коммунизма возложена Всевышним на Германию. Не нам противится воле Господней, да свершится то, что должно свершиться. По завету Писания проклят тот, кто верит в людей. Запомните это, сын мой, и не придавайте слишком большого значения тому, как выглядит меч, разящий врагов церкви, лишь бы он был достаточно остр и тяжел. — В этом-то вы можете не сомневаться. Почели ласково улыбнулся. — Мне приятно слышать это именно от вас, генерал, к тем людям, с которыми нам предстоит бороться. Я плохо понимаю на сказания, отец мой. К проповедникам и последователям, осужденных церковью идей социализма и коммунизма, нельзя применять слова нашего божественного учителя. — Прости им, ибо не ведают, что творят. Голос Почели утратил бархатистость. В нем зазвучала ненависть. Они ведают, что творят. Мы повелеваем вести борьбу против них с той же беспощадностью, с какой святая инквизиция вела ее против еретиков в средние века. Но Пачелли тут же вернулся к прежнему, мягкому, умиротворяющему тону, хотя смысл того, что он говорил, вовсе не был мирным. Он говорил о средствах, какими должна быть выполнена миссия борьбы с коммунизмом. Его осведомленность в чисто военных вопросах поразила Гаусса. Никакие достижения современной техники истребления не прошли мимо внимания кардинала. Гаусс счел уместным заметить. «Средства, предоставляемые нам наукой, могли бы быть усилены в ост раз, если бы фюрер не помешал работе над одним очень интересным видом вооружения». «Что-нибудь новое?» — с интересом спросил Пачели. «Я не считаю нужным скрывать от вас». «Речь идет об оружии, которое мы называем Фао». Лицо кардинала отразило полное удовлетворение. «Не скрою, нам известно об этом оружии». Пораженный Гаус молча кивнул головой, а Пачелли продолжал. «Пусть вас не смущает то, что дело перешло к лицам, не носящим военного мундира. Оно в надежных руках. Вы поступили бы вполне разумно, если бы передали эту работу иностранцам». У Германии не хватит средств для доведения этих дорогих работ до конца. — Нет, отец мой, — воскликнул генерал, — такие дела мы будем доделывать сами, хотя бы пришлось для этого ходить босыми. — А я хотел помочь вам заинтересовать в этом фау американцев. Нет, — Нет-нет, — кардинал укоризненно покачал головой. — Можно подумать, что вы забыли о конечной цели, которой все это предназначено, законы, породившие силу. Способную обрушить на голову врага Фау, является выражением вечного божественного акта. В этом доказательство нерушимого единства всемирного порядка, за который мы с вами боремся. Противиться этому бесполезно. И не все ли равно, кто применит эти силы природы для неизвержения врагов Апостольской церкви и порядка вы или американцы? Не поднимайте этой темы, отец мой, решительно возразил Гаус. Мы никому не отдадим оружие, которое провидение вложило в руки нам, нам, а не американцам. Печальная улыбка появилась на лице кардинала, и он укоризненно покачал головой. «Не могу не признать военного гения вашего народа, генерал», — сказал он, — «но все же должен вас упрекнуть. Ни одним немцам Господь Бог дал средства войны и умение воевать. Война является функцией развития всех народов. Военное дело в целом...» Продукт общественной науки, мой генерал. Чем цивилизованнее общество в целом, тем совершеннее его военные средства, тем более уверенно оно может бороться со своими врагами, тем более эффективно может уничтожать их. Почели несколько задумался, подбирая слово. К сожалению, разногласия между странами не позволяют нам так успешно объединить усилия в борьбе с общим врагом, как этого хотелось бы нам. Но я уповаю на то, что рано или поздно Господу Богу будет угодно исполнить нашу горячую молитву. Он даст ученым силы разума для создания совершенных видов оружия, способных заменить нынешние слабые средства. Молю Бога о том, чтобы в ваши руки современных крестоносцев было дано самое мощное оружие, дабы избавить ваших солдат от лишних усилий на войне». Как христианин, я молюсь и о том, чтобы совершенное оружие избавило врагов наших от ненужных страданий и мучительной смерти. Пусть Господь даст вам в руки средство умерщвлять их мгновенно, массами, чтобы ни страх смерти, ни вид умирающих не ввергали их в бездну богохульной ярости. Почелли поднял взор к потолку и несколько раз перекрестился мелким быстрым крестом. У вас не возникает надежды на обращение тех несчастных в лоно истинной церкви, хотя бы ради спасения их души, спросил Гаус. Подобная надежда была бы пагубным заблуждением, без колебаний ответил кардинал. Чтобы понять это, пришлось бы углубиться в философскую тему, то есть отклониться от того основного, для чего вы почтили меня своим присутствием. О, прошу вас, вырвалось у Гауса. «Я с удовольствием выслушаю ваше соображение», — Гаус не кривил душой. Его действительно интересовал вопрос, имеющий непосредственное отношение к воспитанию в немцах ненависти к потенциальному противнику. Заставить немцев поверить тому, что врага нужно только истреблять, вот что было основой современного гитлеровского воспитания солдата. Такая догма была удобна для генералов. Если церковь могла прийти им на помощь в обосновании права убивать, Этим не стоило пренебрегать. Он с неослабевающим вниманием слушал доводы Пачелли, а тот говорил своим кратчевым, бархатистым баритоном, а праве на убийство так, будто это была песня сладчайшая любви христианнейшей и братского всепрощения. Материализм, проповедуемый коммунистами, является злейшим врагом веры Христовой. Уже по одному тому, что он признает греховное учение об эволюции, основой — для объяснения гармонического развития жизни на Земле. Наша Церковь запрещает учение об эволюции. Она не может согласиться с правом распространять богохульственное измышление, будто человеческое тело произошло от уже существовавшей клетки, существовавшего живого организма. Церковь обязывает нас веровать в непосредственное создание живых существ Богом. Тут мы не можем допустить никаких сомнений и споров. «Значит», — проговорил Гаус, Адам из глины, Ева из его ребра. А вас больше устроило бы учение, приверженцы которого считают, что на земле существовали после Адама люди, которые не произошли от него естественным путем, что история Адама не больше, чем легенда, и само его имя, лишь собирательное имя многочисленных первых отцов, это вам больше нравится? Появление служителя помешало почели закончить фразу. Служитель молча поставил перед кардиналом пузырек с каким-то лекарством, рюмку, наполовину наполненной водой, и стакан молока. Гаус заметил, что молоко очень горячее, так как тонкий муар, подернувший его пленки, вздрагивал от поднимавшегося над стаканом тепла. Пока Пачели тщательно отсчитывал мерно падающие в рюмку капли, служитель подошел к окну и стал было его затворять, но кардинал остановил его. «Оставьте». Уже сыро, монсеньор. Ничего, оставьте. Служитель вышел и вернулся с накидкой в руках. Это была просторная пелерина из шерстяной ткани, наброшенная на почели. Она скрыла его вместе с креслом, не спадая до пола широкими складками. Движения почели, когда он маленькими глотками отпивал горячее молоко, были так незаметны, что он казался Гаусу неподвижным. Хищный профиль кардинала смутно вырисовывался силуэтом на фоне окна. В полумраке комнаты он был похож на мрачное изваяние из черного мрамора. «Так будет выглядеть его надгробие в соборе святого Петра», — подумал Гаусс. Дождавшись, пока бесшумно двигавшийся служитель унес под нос лекарством и недопитым стаканом молока, почели снова заговорил. «Чем дальше, тем больше появляется людей, желающих знать слишком много» знать только ради того, чтобы не казаться невеждами. Их не пугает то, что знания, основывающиеся на материалистических воззрениях, противоречат основным догматам церкви. В погоне за знанием ради знания люди, готовы вырвать науку из-под руководящего влияния церкви, любители знания не только подвергают сомнению бесспорность веренного церкви самим Богом контроля над наукой, но даже поднимают свой голос против такого контроля. Они утверждают, что руководство церкви является помехой для наук, препятствием к прогрессу человечества. Господа марксисты ведут последовательную непримиримую войну с той противоположностью материализму, которую они называют идеализмом. У Ленина, чьи взгляды наша церковь считает главной после работ Маркса основой потрясения, охвативших мир, у этого Ленина есть мысль, что «и тут вдруг кардинал перебил сам себя». — Вы читали Ленина, генерал? — К сожалению, нет. — Не жалейте. Эта философия внесла бы напрасное смятение в вашу душу. Доводы и выводы Ленина могут смутить неискушенный ум. — Когда-то я увлекался философией. Хорошо, что бросили. Это не для военных. — чего же? Если бы не недостаток времени и сил, я охотно... — избавил вас, Бог, от такого искушения. Силабус в бозе почившего отца нашего папы Льва XIII относит подобные сочинения не только к числу вредных, но прямо запрещенных католикам. Разве не следует знать, чем вооружен враг? Ядовитые доктрины нигилизма и без того разрушили как общественную, так и личную жизнь. Эти фатальные наваждения, нигилизм, рационализм, коммунизм, они уводят человека от церкви, и пытаются своей материалистической идеей не только объяснить все необъяснимое из прошлого, что скрыто от нас проведением, но даже тщаться предсказать дальнейший ход истории. Что будет, если человечество вообразит, будто его жизнь развивается не по воле Господней, не по необъяснимым и непознаваемым путям проведения, а по законам, которые может установить человек?» Великое благо религии в том и заключается, что она освобождает человеческий ум от рациональных норм логики и вульгарной империи, уносит его в лежащую по ту сторону разума область иррационального. Только та наука, которая организует церковь, которая подчиняется церковной организации, может быть плодотворной для человека, ибо она утверждает религию. Но и такая наука должна быть уделом избранных, Ибо излишнее знание, бросаемое массам, только лишает их покоя и вводит соблазн борьбы. Я полагаю, что скоро мы должны будем предложить к руководству пропаганде веры прекрасную старую формулу блаженного Тертуллиана: Креда, куя, абсурдум ⁇⁇ Верю, ибо это абсурд. В твердыне слепой веры ⁇ Блаженство ⁇ вам это очень важно ввести в ваш кодекс воспитания солдата. Над приказом не размышляют. Это формула, функция от формулы Тертулиана. Да, вздохнул Гаус, формула, которую стало так трудно вкладывать в головы людей. Они перестали верить в безоговорочное благо войны. Отсюда и размышления над приказом. Мы со своей стороны прилагаем усилия к тому, чтобы вернуть верующих к пониманию благостной роли войны, когда она ведется во благо веры и порядка, установленного Богом. Война – естественное проявление инстинкта, вложенного в людей создателем. Только использование этого божественного зова крови для борьбы за наше дело может спасти человечество от окончательного порабощения коммунизмом. Мы долго наблюдали, копили силы, вели оборонительную войну. Больше так идти не можем. Только силой мы можем восстановить потерянные позиции церкви и права нашего общества. Только в великой наступательной войне против коммунистических идей мы можем обрести счастье для человечества. На войну, непримиримую войну, мой генерал. О, мир ждет вашего призыва, — попробовал Гаус вставить слово, но почели не дал ему говорить. Рационализм коммунистических идей импонирует массам, и только жесточайшая, непримиримейшая война с этими идеями и их носителями может спасти массы и нас самих. Вот где, вероятно, должна разгореться настоящая война на истребление, не правда ли? Не без иронии заметил Гаус, стараясь, однако сохранить полную почтительность в голосе и в выражении лица. Папская энциклика на эту тему могла бы послужить сигналом для католиков. Его святейшество, насколько мне известно, работает над такого рода документом. Значит, христианский мир может ждать о, не так скоро. Это очень трудный вопрос в наши дни. Подумайте, прошу вас, божественное провидение доверило толкование всех кардинальнейших вопросов жизни не любому верующему, будь он трижды учен и отделен властью, а только одному лишь руководителю нашей церкви, святому отцу. Ему одному Бог дал право и власть толковать высокие истины и наблюдать за философскими учениями. А ведь свойственный нашему веку нигилизм склонен сомневаться в божественности установленного порядка, в высшем предопределении деления общества на высших и низших, богатых и бедных. Тут нет места науки. Одни лишь жалкие потуги скудоумия. При этом обратите внимание, крайние умы марксисты стремятся найти в историзме объяснение всему происходящему. Историзм основывается на одних лишь событиях человеческой жизни. Он отвергает основу всякого абсолютного закона, не признает абсолютных божественных истин, данных нам извечно в Священном Писании. И если я говорю вам о борьбе с идеями, то вы не должны думать, что мы намерены бороться с ними, как с некой абстракцией. Должны быть уничтожены самые источники этих идей, их распространители, их носители, зараженные ими людьми. Физически уничтожены, — строго повторил Пачели. О, в этом-то наш фюрер разберется. Уже не в силах скрыть иронию, — сказал Гаус но кардинал ее не заметил или не захотел заметить. Он угрожающе проговорил «горе тем, кого церковь назовет своим врагом». «Почти по этому поводу я хотел бы посоветоваться с вами». «Польша всегда была верной дочерью церкви. Святейший престол всегда лелеял ее, называя в пример другим «любимейшей черью», — проворковал Пачели. «Нам необходимо знать, что сказали бы вы миру...» 380 восьмидесяти миллионам католиков, если бы Гаус не сразу решился выговорить, если бы завтра Гитлер решил убрать Польшу со своего пути. Почели наклонился над столом и посмотрел в глаза генералу. Вы спрашиваете об этом как католик? Нет, как немецкий генерал, прямо ответил Гаус. Почели придвинулся еще ближе. Спрашиваете меня как скромного служителя церкви? Скорее как человека могущего ответить от имени Ватикана. Почели молчал, не отрывая пристального взгляда от лица генерала. Наконец, понизив голос почти до шепота, произнес, — Вы мысленно клянетесь мне, что сказанное умрет в этой комнате. Куль скоро, к победе над Россией, Господу Богу, угодно было бы пройти по телам всех 380 миллионов верных сынов католической церкви, Мы не имели бы права сказать ничего иного, как только «да будет так». «Значит, немцы могут?» Пачели резко откинулся в кресло и повелительно проговорил. «Прошу, ваше превосходительство, не задавать подобного вопроса». Наступило неловкое молчание. «Нас беспокоит возможность выступления Франции, связанной с Польшей договором и известными обязательствами в отношении России», — сказал Гаус. «Обязательства в отношении России будут аннулированы», — с уверенностью проговорил Пачели. «Что же касается остального, наш нунций в Берлине, монсеньор Орсениго, будет держать вас в курсе дела. Могу уверить, ваше превосходительство, что церковь приложит все усилия, чтобы ни один верующий француз не поднял оружие в защиту России. Нас не так беспокоит Франция в целом, как несколько отдельных французов». «Большинство из тех, кого вы имеете в виду, верные сыны католической церкви», — угадав мысль Гаусса, ответил Пачели. «Мы всегда имеем возможность дать свой отеческий совет маршалу Петену, генералу Вейгану и таким людям, как Лаваль и другие. За Францию можете быть спокойны, даже если бы ей пришлось формально выступить. Она не будет стоять на пути фюрера в достижении нашей общей цели». «Вы очень успокоили меня, отец мой». Церковь не всегда будет в состоянии выбирать деликатные способы помочь вашему делу. Цель — уничтожение русского коммунизма, оправдывает средства, которые вам, может быть, придется применить. После небольшой паузы Пачелли сказал, «Быть может, в Берлин приедет из Львова митрополит Андрей или его доверенное лицо. Не очень хочется, чтобы они встретили там полное понимание». «Митрополит Андрей?» — недоумевая спросил Гаус. «Граф Андрей Шептицкий, человек, которому провидение, судило выполнить апостольскую миссию на Востоке. Его трудами будет обращено в истинную веру все то, что уцелеет от России. Мы не оставим ему большого пополнения для рядов верующих», — с усмешкой ответил Гаус. «Не об этом вам нужно заботиться. Крест — оружие Рима. Германия пусть будет мечом католической церкви». И, сотворив крестное знамение, как бы благословляя этот воображаемый меч, Почели добавил «И да будет этот меч беспощаден!» Кардинал поднялся, аудиенция была окончена. Гаус сделал шаг и собрался уже склонить голову, полагая, что Почели намерен дать ему благословение. Но дружеским тоном, свидетельствовавшим о том, что он хочет продолжить частную беседу, итальянец проговорил «Я слышал, вы любите живопись!» — Кое-что, — неопределенно ответил Гаусс, — не скромничайте. — Мне говорили о вас, как о знатоке французов. — Здесь кое-что есть. Настоятель собирал это для меня. — О! — Гаусс любопытством посмотрел в глубоко сидящие глаза кардинала. Меньше всего можно было подумать, что за этим пронизывающим колючим взглядом может крыться любовь к искусству. А, впрочем, почему бы ему и не собирать изображения святых, как их собирали до него сотни пап и кардиналов. Итальянские церкви являются сокровищницами старого искусства. Правда, Гаус никогда не стал бы занимать свои стены изображениями апостолов, мадон и всяческими вариантами распятий и явлений, которыми осчастливили мир бесчисленные итальянцы, испанцы и немцы. Его не волновали даже Леонардо и Рафаэль. Он не променял бы какую-нибудь тощую гризетку Мане, на все сто кило рубинсонского мяса. Почели не спеша, плавными шагами, от которых его фигура казалась плывущей по паркету, миновал одну за другую несколько комнат. Гаус послушно следовал за ним, не обращая внимания ни на обстановку, ни на изредка встречающихся безмолвных и неподвижных монахов. Если бы не головы, склонявшиеся в почтительном поклоне, Их право можно было бы принять за коричневые, серые, белые и черные изваяния. Наконец, по замедленным шагам почели чели, Гаус понял, что они уцели. Кто-то невидимый отворил дверь, и они вошли. Дверь тотчас затворилась. В тусклом свете, отбрасываемом одинокой лампой, Гаус едва различал огромный силуэт кровати с колонками и балдахином, слабый блеск зеркала за ней. Но вот по чели нащупал у двери выключатель. И яркий свет люстры залил высокие стены, затянутые, как показалось Гаусу, бесцветной тканью. Прямо в глаза пришедшим смотрела с груды шелковых подушек женщина. Это была она, Олимпия. Гаус сделал два шага к картине, нагое тело куртизанки, выписанное силой и простотою, которыми отличался Мане, приковала взор старика. Несколько мгновений он смотрел жадностью, не отрываясь. Но тут что-то словно толкнуло его. Он подошел вплотную к стене и сквозь монокль стал искать подпись художника. Ее не было. Гаус огляделся в недоумении. Все стены представляли собою вакханалию Наготы. Тут был и скандальный завтрак на траве, и нана того же мастера, Дега, Денис и даже отвратительной кокотки Тулус Латрека. Все они, словно призраки Парижа, теснились по стенам. Гаус даже потянул носом воздух, словно с этих бесцветных стен должен был литься запах тела и косметик. Но скоро первое очарование прошло. Он понял, что вся эта выставка — такая же мистификация, как то, что он видел в приемной. А вот еще один ренуар — «Женщина за туалетом» и снова «Женщина за туалетом» Дега. Все только копии, правда отличные, замечательные копии, требующие для своего опознания тонкого знатока» но все же странно. Зачем они тут? Неужели Пачелли не имел возможности собрать оригиналы? Гаус машинально оглянулся на кардинала. Тот сидел в глубоком кресле, исцепивши руки у подбородка, горящими глазами впился в глаза, смотревший на него Олимпии. Словно угадав мысль Гауса, Пачелли поднял голову. «Я слишком заинтересован ими», «Чтобы позволить себе тратить время на собирание тут подлинников», — проговорил он со странной улыбкой. Фраза показалась Гаусу надуманным парадоксом, и он не нашелся, что ответить. «Когда я больше не смогу бывать в своем Энзидельне», — продолжал кардинал, и Гаус понял, что речь идет о времени, когда Пачели из кардинала превратится в папу и станет пожизненным узником Ватикана. «Я не смогу взять их с собой, а оставить их здесь — значило бы дать пищу глупым толком толпы. Я их сожгу. Гаусс еще раз внимательно осмотрел коллекцию. Да, это были копии. Только копии, хотя и сделанные первоклассными мастерами, очевидно, по заказу Пачели. Это так хорошо, сказал генерал, что просто жаль их. Он не договорил. Мысль о том, что подобные копии могли бы начать странствование по свету, выдаваемые за оригиналы, показалась ему ужасной. Когда-нибудь... Может, очень скоро. Он доберется до оригиналов, до тех, что висят в Париже, во всяком случае. И было бы совсем глупо, если бы... «Да, конечно», — решительно проговорил он, — «самое лучшее — все это сжечь». «Почему старые мастера, нагромоздив кучи розового тела, не возбуждают в мыслях ничего, кроме...» пощели не договорил, словно подыскивая ускользнувшее слово. «Вы правы, они не тянут к себе, а эти...» Эти хочется трогать, посмотрев на кардинала, Гаус увидел, как крепко стиснуты его худые пальцы. Вероятно, тут все зависит от времени, в котором жили те мастера и живут эти, сказал Гаус. Я думаю, что современникам Рафаэля и Рубинса также хотелось прикоснуться к мадоннам, как к нам, к этим вот... Хотел бы я знать, подлинное искусство заставляет нас так менять свои вкусы и воззрение даже на нечто столь вечное, как тело человека. «Или мы? Мы сами заставляем мастеров подчиняться возникающим в нас новым желаниям». почеля усмехнулся, но ничего не ответил. А генерал после небольшой паузы в задумчивости продолжал. «Проанализировать цвета и самый свет, чтобы, разложив его, снова синтезировать в понятные глазу его отдельные, искусно брошенные на полотно элементы, и все так ярко, так он не нашел слова». За него досказал Пачели, «Так отвратительно, да наглости греховно. Быть может, Господу будет угодно, чтобы я дожил до того, что буду обладать властью, которая позволит мне изъять все это из всех музеев, из всех частных коллекций, все, что сделано этими. Он гневно ткнул пальцем в розовую спину женщины, сидевшей перед зеркалом на полотне Дага. Изъять и запереть на тысячу запоров. Лучше уж. «Отдайте тогда все это мне», — с улыбкой сказал Гаус. «Нет, не запереть, а уничтожить все это нужно, чтобы никто никому...» Он сделал слабое движение пальцами, словно сгребая что-то. После короткого молчания спросил. «Рюмку ля крема крести, генерал? Давно уже пью только лечебное вино». «Святые слезы никому не могут повредить», — сказал почели вялым, потухшим каким-то голосом гаус отказался и поспешил откланяться. Когда благословляющие пальцы кардинала нечаянно коснулись его лба, они показались генералу влажными и холодными, как лед.